тут его подстерегала неожиданность. В конфиденциальном послании Потемкин таврический извещал князя, что Лора фон рейнеке будет исполнять в Вене поручение секретной канцелярии Ее Величества, и он должен по мере возможности ей помогать. Старый вельможа недовольно помощился. Он сам рассчитывал приобщить красавицу к тайнам дипломатической службы. На его взгляд, подходящие качества у нее имелись. Во-первых, она хороша собой. Во-вторых, не такая уж дура. Но, оказывается, их заметили и оценили другие. Как жаль. Впрочем, пока неизвестно, сможет ли милая Лора приспособиться к реалиям венской жизни и уцелеть в атмосфере слежки за иностранцами, и всеобщего доносительства. Он-то знал, что с австрийцами бок о бок надо жить долго, действовать медленно и осторожно. На самом деле агентурная черновая посольская работа Голицына тяготила. Он ее не любил. Исполнение столь неблагородных обязанностей он почти целиком переложил на плечи безответного Вильгельма Гана. Истинное свое призвание князь видел только в представительских функциях и еще в переговорах. Приемы в императорском дворце, великосветские встречи за чашкой чая с куртуазными беседами, всевозможные международные конгрессы и конференции, проходящие в роскошных апартаментах с участием столь же роскошных господ, упражняющихся там в произнесении речей пространных, запутанных, полных намеков, литературных и исторических аллегорий. Первый секретарь посольства, коллежский ассессор Ганн, передавал дела надворному советнику фон Райнике в течение трех дней. Кроме того, два дня ушло у него на сборы к отъезду. Семья и прислуга Якоба Георга жили в это время. В гостевых комнатах, расположенных в здании русской дипломатической миссии, стесненно и некомфортно. Некомфорт выражался в том, что спальня там была одна, и в ней находилась одна кровать, правда, очень широкая. При первом взгляде на этот интерьер Аржанова сразу решила положить под подушку, набитую гусиным пухом, какой-нибудь из своих дорожных пистолетов. Лучше всего. Мурзик, ибо он тяжелее Тузика. Она не думала, что придется стрелять, но хорошенько треснуть немца по лбу, дабы он побыстрее пришел в себя, коли захочет чего-нибудь особенного ночью, Мурзиком вполне получится. Надворный советник, однако, повел себя совершенно безукоризненно. Он ожидал за дверью, пока Анастасия переоденется в ночную сорочку и ляжет, потом стучал, потом заходил в комнату при потушенных свечах, устраивался на краю просторного ложа, поворачивая с курской дворянки спиной, учтиво говорил ей «Спокойной ночи, моя дорогая Лора», и засыпал, или, по крайней мере, делал вид, что засыпает. Сперва Анастасия чутко прислушивалась к его дыханию, На третьи сутки курская дворянка немного успокоилась, но пистолет под подушкой все-таки держала. В конце концов, такая у нее была привычка при исполнении наиболее сложных поручений в секретной канцелярии Ее Величества. Утром фон Рейнеке вставал первым и уходил в ванную комнату. Снова они встречались лишь за завтраком. Подавала завтрак Глафира, И всегда одинаковые: кофе, молоко, варенье, сливочное масло и свежие круглые венские хлебцы, покупаемые в соседней булочной. После завтрака Якоб Георг, на виду у прислуги, поцеловав Флоре руку и пожелав ей погожего и приятного дня, поднимался на второй этаж к Гану в кабинет, который теперь становился его рабочим местом. Аржанова получала свободу до обеда, что подавали здесь довольно поздно, в три часа пополудни. В спальне она с помощью горничной переодевалась в городское платье, пальто и шляпку, купленные на второй день после приезда в магазине мадам Аннет Бопре из-за недавних революционных событий, перебравшуюся из Парижа в Вену. Она с 1770 года торговала так называемой конфекционной, то есть готовой дамской одежды упрощенного покроя. В столице монархии Габсбургов парижанка незамедлительно нашла множество покупательниц. Кризис заставил людей прибегнуть к жесткой экономии, и изделия мадам Бопре оказались весьма кстати. В ее недорогих и практичных темно-синих, темно-лиловых, темно-бордовых, пальто и суконных шляпках с искусственными цветами теперь ходила чуть ли не половина женского населения прекрасной Вены. Таким образом, Анастасия ничем не выделялась в толпе гуляющих по одной из центральных площадей у собора святого Стефана или по Бельведеру. Аржанова легко узнавала дома и улицы главного города огромной империи, растиравшийся от пролива Ла-Манш до Атриатического моря. Они были ей знакомы с 1781 года. Тогда Флора здесь провела 4 месяца под именем польской дворянки Амалии Цасерской, вдовы майора австрийского гусарского полка. Вдова брала уроки живописи, посещала Венскую оперу и крутила роман с молодым доктором математических наук от Дорфштаттером, старшим шифровальщиком императорского черного кабинета. Дорфштаттер, точно заколдованный, последовал за прелестной Амалией сначала в Варшаву, затем в Санкт-Петербург, где узнал, что она не польская дворянка и свадьбы у них не будет. Немного побуянив, математик согласился работать на русских. Они его не обманули ни в деньгах, ни в чине, ни в должности. Только амалию. Свою неземную любовь он больше никогда не видел. Ноги сами понесли Аржанову к оперному театру, месту ее первой встречи с беспечным гением кодов и шифров. Величественное это было строение, особенно его главный вход, оформленный как Двухъярусная галерея с пятью арками внизу и пятью арками наверху, с двумя башенками по краям, где на куполах бронзовые пегасы простирали в голубое небо бронзовые крылья. Обходя храм музыки справа, Курская дворянка случайно заметила, как, отразившись в огромном зеркальном окне, мелькнула за ее спиной долговязая, худощавая фигура, в порыжевшая от времени, мятой треуголки. Почему Флора запомнила этого человека? В Вене осени 1789 года она обнаружила немало нового, украшавшего старинную южноевропейскую столицу. Например, на фешенебельной торговой улице Кольмаркт рядом с улицей Грабен, где жила в основном аристократия, открылся Ресторан-кондитерская «Демель». Официантками там работали исключительно молодые и симпатичные женщины. Они подавали посетителям знаменитый кофе с медом, венская смесь, слоеные булочки в виде полумесяца, память о победе над турками в Венской битве в сентябре 1683 года и десерт из горячего шоколада. Особым образом отполированные стекла очень больших квадратных окон позволяли посетителям любоваться улицей Кольмаркт. Но а вот рассматривать с улицы зал ресторана-кондитерской было затруднительно. Цены в Демель держали соответственные. Впрочем, Лора фон Рейнеке могла себе позволить и кофе с медом, и антиосманскую булочку, и большую порцию горячего шоколада. Сидя у окна, она разглядывала платаны, высаженные вдоль тротуара, богатые экипажи на мостовой, прохожих, спешащих по своим делам. Но юноша в куртке рассыльного никуда не торопился. Он стоял под старым, сильно разросшимся платаном, недалеко от входа в Демель. Солнце показалось из-за тучи, и в его лучах порыжевшая мятая треуголка стала какой-то слишком непрезентабельной. От оперного театра Аржанова скорым шагом двинулась по улице, ведущей к российскому посольству. Путь предстоял не близкий, однако она уже изучила его и знала, что посередине огромного пятиэтажного дома, принадлежащего коммерции советнику Францу Винтерхальтеру, есть проход с аркой, где ворота не закрываются. Внезапно свернув туда и миновав этот проход, похожий на тоннель, курская дворянка ощутилась на пустынном дворе, напоминающем колодец. Прижавшись к стене, она слушала, как громко стучат в тоннеле башмаки посыльного в старой треуголке, Во дворе юноша начал растерянно озираться. Видимо, он испугался, что потерял объект наблюдения. Тогда Флора вышла из тени, окликнула его и протянула три серебряных талера с отчеканенным профилем императрицы Марии Терезии, двуглавым орлом на обороте и датой 1780 Он поспешно спрятал руки за спину и отрицательно покачал головой. «Нет». — Я не возьму. Это строжайше нам запрещено. Никто не узнает. И у стен бывают глаза и уши, любезная госпожа. — Зайдем в тоннель. Там темно. — Вы настаиваете? — Конечно. Думаю, мы еще не раз увидимся. Ведь ты служишь здесь в полиции? — спросила Анастасия. Подумав, он ответил — да. Но совсем недавно. Ну и замечательно. А я жена нового, первого секретаря российского посольства. Тоже здесь недавно. Очень люблю пешие прогулки. В Вене есть на что посмотреть. Удивительно красивый город. Их разговор не продолжался и десяти минут. Деньги молодой шпик, польщенный вниманием красивой иностранки, отлично говоривший по-немецки, все же взял. Талер Марии Терезии с высоким содержанием серебра больше применялся как монета для торговых операций и имел хождение не только в Австрии, но и в Османской империи и в странах Северной Африки. В Вене в харчевне средней руки за три Талера давали обед из трех блюд и полбутылки белого сухого вина. Стал быть, день для малого в мятой треугольке сегодня прошел не зря, да и стала осталась довольна этим знакомством. Как добропорядочный и образцовый семьянин, Якоб Георг предпочитал обедать дома. Погрузив черпак в фаянсовую супницу, Анастасия на правах хозяйки сама подавала ему глубокую тарелку, наполненную тухой из речной рыбы, то куриным бульоном с лапшой, то русским борщом, красным от тушеной свеклы и пассированной моркови. Если вечером в постели они по общей договоренности старались не разговаривать, то обеденное время отводилось для общения. Флора вместе с немцем обсуждали все увиденное и услышанное в Вене, поскольку в первые дни оно имело большое значение – для них обоих и могло повлиять на исход операции «Золотая цепь». Сегодня нового первого секретаря русского посольства принял у себя государственный канцлер Австрии, князь Венцель Антон Доминик Кауниц граф фон Ридберг в присутствии посла императорского двора Ее Величества Екатерины II и прежнего первого секретаря, коллежского ассессора Вильгельма Гана. Таким образом, процесс вступления в должность для фон Рейнеке завершился. По этому случаю он принес на обед бутылку французского вина Божоле 1778 года и весьма торжественно ее открыл. Они подняли бокалы с прозрачным, кисло-сладким напитком и посмотрели друг на друга. Вам понравился господин Кауниц, величайший дипломат нашей эпохи, автор Версальского мира и прочих достижений, подковерной европейской борьбы за новое приобретение и новые войны? Спросила Аржанова, усмехаясь. Нисколько, дорогая лора, ответил он Рейнеке, сделав изрядный глоток из хрустального бокала. Препротивный такой старикашка, малого роста, худой, как посох нищего, и с дьявольской сардонической ухмылкой на устах. Хотелось бы мне никогда более не встречаться с ним. Ничего не получится, милый друг. Мы приглашены на высочайший прием во дворец Ховбург по случаю католического Рождества в ночь с 24 го на 25 декабря сего года. Мы обязаны быть там. Вот вы и будете улыбаться старому плуту и обманщику. А я только поклонюсь. По дипломатическому протоколу этого вполне достаточно. Следовательно, у России не хватит денег, чтобы подкупить неподкупного слугу династии Габсбургов. Деньги он получал. Серьезно ответил надворный советник, но давайте сосредоточимся на его подчиненных в Министерстве иностранных дел. Доклады, резолюции, Гипеши. Разве мало людей, не столь хитроумных, богатых и успешных, как князь Кауниц, имеют к ним прикосновение? Вы абсолютно правы, дорогой Якоб Георг. На следующей неделе Вильгельм Ган. С многочисленным семейством – жена, теща и четверо детей – собрал весь свой домашний скарб, погрузился в два экипажа и три повозки и отбыл из Вены к новому месту службы – в город Дрезден, где получил аналогичную прежней должность в российской дипломатической миссии при дворе Курфюста-Саксонского. Восьмилетние его труды в Австрии, Государыня отметила производством в чин надворного советника. Аржанова тотчас посетила опустевшую квартиру. Ей не терпелось увидеть собственную, не общую с дорогим Якобом Георгом спальню. Апартаменты роскошью не отличались, но служебному статусу фон Рейники вполне соответствовали. Они состояли из просторных помещений, Прихожей, гостиной, столовой, кабинета и библиотеки хозяина, будуара и спальни хозяйки, детской, трех комнат для прислуги, кухни, ванной, двух кладовок и погреба. Курской дворянке захотелось сделать там хотя бы косметический ремонт и, конечно, поменять мебель. Но это оказалось невозможным. Мебель принадлежала российскому государству и. Предоставляла служащим вместе с апартаментами, причем за ее сохранность они отвечали перед казной. Анастасии пришлось ограничиться грандиозной генеральной уборкой, двухдневным проветриванием, побелкой стен и потолка в кухне и перестановкой кушеток, кресел и круглого столика в гостиной. После переезда супружеская чита фон Рейнеке устроила, как того и требовала. Давняя традиция – прием для сотрудников посольства с небольшим угощением. Первым должен был нанести визит действительный тайный советник князь Голицын с женой Екатериной Дмитриевной, урожденной княгиней Кантемир. Она совсем не интересовалась деятельностью мужа и выполняла обязанности супруги посла лишь минимально, поскольку страдала от какой-то хронической болезни. С княгиней следовало беседовать за чашкой чая в будуаре. Но о чем? Аржанова с удовольствием показала бы ей свою коллекцию огнестрельного и холодного оружия, куда входили пистолеты, Мурзик и Тузик, шпага из Золингена, дорогие восточные сабли с булатными клинками разных типов. Пала Киличиквич, кинжалы Бебутыкама. Однако ясно как день, что подобное увлечение курляндской баронессы Лоры покажется великосветской даме более чем странным, и она, не дай бог, еще задумается о том, кто есть на самом деле госпожа фон Рейнеке. В страшной спешке Аржанова приобрела на распродаже несколько тарелок и блюд китайского фарфора и расположила их на полках горки из красного дерева, поставленной между двумя окнами в будуаре. К счастью, княгиня Екатерина Дмитриевна благосклонно взглянула на эти вещи и рассказала жене первого секретаря посольства о некоторых секретах их изготовления. Камерфрейлина царицы тоже собирала фарфор и обещала свести со своими поставщиками. Аржанова, которая ничего не понимала в китайских изделиях, с радостью выслушала объяснение и искренне поблагодарила княгиню. Визит остальных сотрудников дипломатической миссии не требовал столь основательных приготовлений. Они были младше надворного советника Пачину и все не женаты, кроме второго секретаря посольства, титулярного советника Федора Апачинина. Его молодая жена находилась на восьмом месяце беременности и по состоянию здоровья в гости к новому начальнику пойти не смогла. Курская дворянка впервые попала в компанию чиновников иностранной коллегии. Их общество показалось Флоре не очень-то открытым и дружелюбным. Они словно бы всегда держались на стороже, даже между собой, даже в самой... Непритязательной беседе. О том, что они следят друг за другом и обязаны ежемесячно предоставлять отчеты послу о своих выходах в город, встречах и разговорах, фон Рейнеке сказал ей, когда вечер закончился, и Глофира с Николаем приступили к уборке в гостиной. Они будут составлять донесения и про нас? Спросила Анастасия. Разумеется. Кивнул головой немец. Особенно о таких заметных персонажах, как вы, дорогая Лора. «Придется вести себя осмотрительно». «Уж постарайтесь», — улыбнулся надворный советник, и улыбка у него вышла лукавой.